«Здравствуйте, Леонид Николаевич! Проходите скорее, вас там заждались!» «Алла, вы часом не в курсе, что за пожар?» Секретарша понизила голос до полушепота. «Московцева арестовали!» «Ё-ёкорный бабай!» «Вырвалась у вошедшего на плечах напарника Петрухина!» «Когда?» «Вчера вечером, только, только я вам ничего не говорил!» «Само собой!» подтвердил Леонид, толкая дверь директорского кабинета. Могила. Здравствуй, Алла. В ответ на подчеркнутую петрухинскую вежливость секретарша демонстративно совершила полуоборот в кресле и продолжила с повышенным остервенением колотить по клавиатуре. Да, любовь прошла, посленного и завяли. Проигнорированному бывшей пассией, равно как ошеломленному поведанным ею же Дмитрию, Ничего другого не оставалось, как проследовать следом за товарищем в директорское логово, в коем, помимо самого хозяина, полковника Пономаренко и пенсионера Комарова, к немалому удивлению обнаружилась и юрисконсульт. Однако, и когда только успела. «Ба! А вот и наша потеряшка! Мое почтение, Яна Викторовна!» «Здравствуйте, Дмитрий Борисович!» «Добрый день, Яна!» запоздало казенно, поздоровался с возлюбленной и купцов. С тоскою и не кстати припомнив, что всего пару часов назад, имел удовольствие лицезреть юрисконсульта в совершенно иных фокусах, ракурсах и м -м, позах. «Здравствуйте, Леонид Николаевич!» – соблюдая конспирацию, максимально равнодушно отозвалась Асеева. «В части доброго я бы не спешил с выводами!» – не скрывая раздражения, грязнулся брюнет. «Где вас черти носят?» «Что ж, будем к себе сурового Витя. Испытания утренними пробками мы не выдержали. Прости. Правда, мы хотели пересесть на вертолет, но погода нынче не летная. Да ты никак поглумиться надо мной решил, Борисыч. Чур меня. И в мыслях не было. Тогда заткнись и присаживайся. Оба-два. Решавщики послушно расселись за гостевым столом. Надеюсь, вы хотя бы в курсе?» «В курсе чего?» «Вот такие у меня, блин, специалисты. А ты, говоришь, горько посетовал Пономаренке брюнет. СБ поляну не сечет, юрист пропадает хрен знает где с выключенной трубкой». Никита Федорович рассеянно-участливо покачал головой в знак согласия, дескать, «Да-да, прекрасно понимаю. Сам со своими ровно так же мучаюсь». После чего снова возвернул шею в прежнее, неудобно вывороченное положение». Петрухин невольно проследил за направлением взгляда полковника и обнаружил, что тот сакцентирован на расстегнутом пиджачке Асеевой, вернее, на видневшейся из-под нее блузки сквозь ткань которой отчетливо проступали венчики острых сосков. Учитывая, что юрисконсульт магистрали ранее не имел обыкновения приходить на работу без бюстгальтера, нетрудно было предположить, что сей легкомысленный предмет одежды был столь же легкомысленно позабыт в квартире одного знакомого инспектора. айда Купчина! айда сукин сын! Молодца! Моя школа!» – мысленно восхитился Дмитрий. Но вслух произнес совсем другое. «Господа хорошие! Бестолковый СБ смиренно просит очертить для него поляну. московского Петра Николаевича задержали, демонстрируя осведомленность, просветил Рейшальщиков, бывший непосредственный начальник Комаров». Вчера вечером по убийству. О, как! И кого ж он хм, завалил? Борисыч, оставь, пожалуйста, свой игривый тон. Нам сейчас не до смеху ёчков. Я воль хер оберст. Не сумел аварийно затормозить игривое Петрухин. И тогда, спасая приятеля от праведного начальственного гнева, в разговор втиснулся Леонид. А убийство, надо полагать, антиквара Радецкого... Втиснулся и тут же пожалел об этом. «Его самого, откуда ты?» «Ну, я. Что-то такое слышал об этой истории?» Взялся неуклюже выкручиваться купцов. «Кажется, Яна Викторовна что-то такое. Впрочем, я могу и ошибаться». «Нет, ты не ошибаешься. Именно что Яна Викторовна окончательно рассверепил Виктор Альбертович. Только не что-то такое». А не далее, как позавчера уверяла вот в этом самом кабинете, что дело в отношении Московцева перспектив не имеет, что у него алиби и прочее бла-бла. Брюнет поворотил голову Косеевой. «Было?» Почуяв, что обстановка накалилась до предела, Пономаренко предпочел за благо ретироваться. «Прошу прощения, господа, но, как говорится, дружба-дружба, а дружба, служба...» «Совсем недавно...» Никита Федорович, ты уверял нас, что дружба – понятие круглосуточное. Виктор, ну ты же понимаешь, что в данной ситуации я едва ли могу быть полезен. Дело забрал к себе следственный комитет. Ни я, ни мои люди здесь никаким боком не. Далее Пономаренко взялся привычно лить воду. Конечно, по возможности, при условии, я постараюсь как-то. Ну так иди и старайся. Чего ты тут блеешь, на ушах виснешь? Никита Федорович побагровел, оскорбленный, и таким обращением, и самим тоном, с коим оно было произнесено. Я бы попросил, Виктор Альбертович, в конце концов, я старший офицер полиции, а не, а не ваш подчиненный. Вот именно поэтому, потому что своим подчиненным я плачу гораздо меньше, чем чужому старшему офицеру. Виктор, а у меня нет секретов от членов директората запальчивости круто, хотя и ненадолго, повысил присутствующих в статусе брюнет. «Все! Ступай с Богом, Никита Федорович! Я тебя не задерживаю!» Вербально опущенный действующий полковник торопливо вышел из кабинета. Хозяин Коева, на секунду подумав, на кого бы из оставшихся выпустить остатки пара, обрушился на полковника в отставке. «Иваныч! А? Что? Что э, я...» У тебя ж своя в следственном комитете служит. У меня? а ага, да. Ну так давай иду к нему. Уламывай как хочешь, но чтоб к завтраму утру у меня на столе лежала копия постановления. Яна, что у меня должно лежать на столе? Копия постановления об избрании меры пресечения заключения под стражу. Естественно, с мотивировкой. Слышал? Ага, угодливо закивал Комаров. Копия об избрании. Будет сделана брюнет прошел к бару поизучал модельный ряд бутылок остановил свой выбор на фугасе вискоря и переадресовал его ивану ивановичу со словами это тебе на опер расходы вернее не тебе о своейку осознал так точно после того как директорский кабинет оказался избавлен от полицейских руководителей старшего звена виктор альбертович устало опустился в кресло и обвел недобрым взглядом оставшихся Невольно мазнув по непривычно откровенным осеевским выпуклостям, он по-мужски инстинктивно задержался на оных и выбрал в качестве очередной жертвы корпоративного юрисконсульта. А теперь, когда мы остались в тесном дружеском коллективе, надеюсь, Яна Викторовна нам обстоятельно поведает о том, как они с господином Московцевым весело и увлекательно нанесли визит в СКП. «Извольте». Сухо отозвала Сесеева. Поведаю. флешбэк Молодой, не по-хорошему ретивый следователь Ощурков опрашивает Петра Николаевича в рамках уголовного дела по убийству Родецкого. Московцев чувствует себя, мягко говоря, паршиво. У него разбито лицо, под глазом красуется здоровенный бланш. По этой причине в процессе беседы он постоянно прикладывается к бутылочке с минеральной водой. Одновременно и пьет, и охлаждает синяк. Здесь же в качестве адвоката присутствует Яна Викторовна. В данный момент она строго смотрит на Щуркова. И на полувзводе пытается разжевать ранее неоднократно говоренное. А мой клиент этого не отрицает. В день, точнее вечером дня убийства, он действительно посещал покойного Радецкого. А ваш клиент что, так сильно ударился, что... Не в состоянии самостоятельно отвечать на вопросы? «Я в состоянии отвечать», – закипает московцев. «Только смею вам напомнить, что я не ударился. Меня ударили. И весьма чувствительно. Ну-ну. Не ну-ну, а факт нападения. Должен быть в обязательном порядке отмечен в протоколе. И потрудитесь запросить копию справки из травмпункта номер 15», – напоминает Асеева. «Не беспокойтесь. И занесем, и запросим». Так в котором часу, Петр Николаевич, вы приехали к Радецкому? Около восьми вечера. Это точно не позднее? Молодой человек, я занимаюсь бизнесом в европейских странах, где не принято опаздывать на встречи. Так что, если мне было назначено на 20.00, будьте уверены, в 8 я был у Радецкого. Допустим, а с какой целью Радецкий назначил вам эту встречу? Вопрос следователя Московцеву явно неприятен. Он берет долгую паузу, мысленно проговаривает удобоваримый ответ и нехотя поясняет. Я э, отдал на реализацию Радецкому свою картину и в тот вечер приехал за деньгами. Вы что художник? Я коллекционер. И в данном случае свою подразумевает, что картина была из моей коллекции. И что это была за картина? «Ван Хальс, Морской пейзаж. Между прочим, вторая половина девятнадцатого века». «И что же? Отдал вам Радецкий деньги?» «Нет, не отдал». «Зачем же тогда он вас пригласил?» «Мы обговорили условия оплаты, и Родецкий выдал мне расписку. Но я сказал, что сумма слишком серьезная для простого клочка бумаги. И настоял, что в ближайшее время к нему подъедет нотариус и оформит все надлежащим образом». И сколь серьезной была сумма. Я к тому, что из квартиры похищено не менее 20 тысяч долларов США. Мне кажется, этих денег вполне достаточно, чтобы оплатить не один, а сразу несколько морских пейзажей. Сразу видно, молодой человек, что вы не специалист. Мой Ван Хальс стоит 80 тысяч евро. Ого, вы позволите взглянуть на простой клочок? В диалог вынужденно вклинивается Асеева. Мой клиент уже давал показания, что по возвращении домой его избили и ограбили. Забрали расписку и мобильный телефон. Даже так? Что ж это, Петр Николаевич, у вас при себе никакой наличности не имелось? По какой-то причине мое портмоне грабителя не заинтересовало, мрачно отзывается московцев. И этим объяснением вызывает у следователя саркастическую хмылочку. «До да чего ж у нас избирательный грабитель пошел? Деньги, понимаешь, не взял, но вот клочком бумаги не побрезговал. К слову, Петр Николаевич, никакой картины с морским пейзажем в квартире Родецкого мы не обнаружили».